Глава десятая. Он смотрел прямо в кишащую чем-то пустоту. В ней присутствовало нечто загадочное, сотни каких-то сущностей. Но когда он поглядел на них, они исчезли. Куда-то налево, подумал он, и вновь повернулся за ними, и опять они пропали. Кажется, над тобою, приятель. Джон Том. Откинул голову назад, чтобы вновь ничего не увидеть. Они метнулись вниз чуть вправо, за дерево Кинко. Ну и так он их не увидел, потому что теперь они бросились влево, но и там их уже не было. У Джон Тома начала кружиться голова. Он словно бы пытался увидеть эхо. Напрягая глаза, он вглядывался но каждый раз мог различить лишь какие-то тени. — Ничего не вижу. То есть вижу, но не совсем. — Конечно, матч уже ухмылялся. — Я тоже. Их видно только, когда они исчезли уже. — Но ты-то ведь видел? — Только что, — проговорил Джон Том, чувствуя себя дураком, потому что сам-то вполне был уверен. Возле них в лесу что-то есть. Ты же сказал мне глядеть туда, где они оказались. Приятель, это верно лишь наполовину. Я сказал, чтобы ты посмотрел, но не в ту сторону, где они тогда были. Их можно увидеть только, когда они исчезают. Выдер, поскреб ухо и поглядел назад через мохнатое плечо но никогда не выходит. Их так и не увидишь. Только те, вот, кому почти удалось их заметить, так и не могут прекратить этого дела вона. Он быстро показал вправо. Джон Том повернул голову так резко, что защемил нерв и дернулся от боли. Визуальные отпечатки образовывали в памяти изображение. Они здесь повсюду крутятся, — сообщил матч, — только в основном возле тебя. Кто это они? Путалось не только в глазах, путался уже и разум. Трудно было сразу видеть и не видеть, и не пытаться додумать увиденное. Что же такое представляют из себя эти самые «они»? Или не представляют? Это как с двумя магнитами. Ты можешь приблизить друг к другу одноименные полюса, но в последний момент они всегда разойдутся. Это гничи! Джон Том быстро поглядел налево и снова ничего не увидел, но ощутил уверенность, что подвинь он глаза в сторону, на какую-то чуточку, и, несомненно, все четко и ясно увидит. — Что еще за чертовы гничи? — Ни хрена себе! — Так ты чего говоришь? В твоем это самом месте. У вас их нету, что ли? — Матш, у нас нет многого, к чему вы здесь привыкли. — А я-то думал, — выдр пожал плечами. — Гничи! Они всегда вокруг нас и повсюду. Просто иногда их лучше видно или хуже не видно. Не знаю, как точнее сказать. Их чаще миллионы и миллионы. Ты сказал миллионы? А почему мне хотя бы одного увидеть не удается? Матш воздел лапы к небу. Хорош вопросец, а? Не знаю. И никто не знает. Держу пари, даже Клотогорб. Отчего? Чего они там из себя представляют? Так это еще одна тайна. Самое лучшее описание, которое мне удалось услышать, так это они то, что видишь, когда повернул голову и ничего не увидел, хотя знал, что там. Что это есть? Гничи — это то, что, казалось, увидел уже уголком глаза, а нет — повернул и исчезло. Вообще почти были, едва ли есть, то ли были, то ли не были. Они всегда с нами, и их всегда нет. Джон Том задумчиво откинулся в седле, сопротивляясь желанию — поглядеть направо или налево? Может, они и у нас есть, только здесь они чуть более видимые, даже более материальные, чем у нас. Он подумал, не кишит ли весь университет миллионами гничиев. Это помогло бы объяснить многие факты. А откуда ты знаешь, что они реальны, раз их невозможно увидеть? Конечно, реальны, чувак. Или тебе котелок другой говорит? Сам весь видишь. Просто ум они могут еще одурачить. А глаза не совсем удается. Только что мне до них? У меня хлопоты другие, простые, значит, так вот. А для тех, кто ими интересуется. Иметь дело с гничиями — одно наказание. Они магии не чувствуют. Не было такого волшебника, кто сумел бы остановить гничия и посмотреть, что это такое. И Клотогорб не может, и Квейлнор, даже легендарный Насаделма не умел этого. Только они безвредные. Я еще не слышал, чтоб кому От них худо было. — А ты откуда знаешь? — удивился Джон Том. — Их ведь даже не видно. — Угу, не видно. Только покойничков возле них тоже не видно. — У меня от них мурашки по коже бегут. Джон Том пытался не смотреть вокруг, что стоило ему все больших и больших усилий. Одно дело знать, что видишь такое, чего нет на самом деле, другое — понимать, что вокруг тебя с неизвестными целями в воздухе роются миллионы и миллионы существ неизвестного вида. А почему они возле меня трутся? Кто знает, приятель. Только слыхал я, словом, они гничии-то, к тем льнут, кто встревожен или нервничает. Ну, и к вам еще, чудотворцем. Стало быть, ты годишься сразу с двух сторон. А раньше ты ничего не замечал возле себя, когда бывал в таком вот настроении. Замечал, когда нервничаешь, всегда что-нибудь не то кажется. «Они не кажутся, — поправил матч, — они всегда вьются возле тебя. И они тут ни при чем. Просто тянет их к такому чувствам твоим и ощущениям, потому что они у тебя не от этого мира». «Ну и ладно. Только я хочу, чтобы они убирались». Джон Том обернулся и закричал. «Пойдите отсюда, убирайтесь». Немедленно и замахал руками, словно отгоняя стаю мух. Вредные вы или безвредные, нечего вам около меня делать, не раздражайте меня. Так не пойдет, а Джон Том, проговорил Аталея, оборачиваясь назад в своем седле. Чем больше будешь злиться, тем больше гничиев будет к тебе липнуть. Юноша настойчиво махал руками. Неужели я ни одного не зацеплю? Для этого ж их и видеть не надо. Если там и впрямь что-то есть, я рано или поздно попаду хоть по одному. Матч вздохнул. — Вот послушаешь тебя, парнишка, так вечно кажется, что на канат жизни тебя вытолкнули, а вот балансиром снабдить позабыли. Раз гничи слишком быстры даже для твоего взгляда, как можно надеяться, что они подвернутся под твои ленивые руки? С ихней точки зрения мы тут в чину с патокой плаваем, а может и не движемся вовсе так, просто как часть пейзажа. Разве только чувства всякие излучаем, или что там их к нам привлекает? — Лучше поблагодари знак, под которым рожден, за то, что они безвредны. — Не верю я в астрологию. Наверное, пора было направить разговор в другое русло. Беседа о гничиях становилась бесполезной. — А кто тут об ей говорил? Выдер удивленно поглядел на юношу. — Что до меня самого? Так я родился под знаком сапожника в береговой общине Мчикаменье, а ты? Не знаю. А вот что, наверное, я рожден под знаком генерального клерка графства Лос-Анджелес. Значит, из военных будешь? Не совсем рассеянно, отвечал Джон Том, ощутив определенное утомление от всех экспериментов со своими вновь обнаруженными способностями, не говоря уже о миллионах, не вполне физических существ, находящих его привлекательным. Чтобы отделаться от них, нужно не волноваться, лучше успокоиться. Вообще, стать здесь своим. Он еще мог заставить себя успокоиться и не паниковать, но как быть с последним пунктом? Он провел беспокойную ночь. Матч и Толея безмятежно спали. Лишь раз послышался удар кулаком по мохнатому телу. А затем раздалось недовольное ворчание. Джон Том уснуть не мог, как ни старался. Не думать о присутствии гничиев можно было с тем же успехом, что и не произносить определенного слова. В итоге получалось что ни о чем другом, кроме этого слова, в данном случае то были гничии, ты думать не можешь. Он впивался глазами в тьму, замечал только движение крошечных, едва светящихся искрок, что исчезали в ночи, избегая его взгляда. Но мозг требует своего, и постепенно глаза Джон Тома устали, как утомилось и все его тело. И он уснул под воркование гигантских ползучих папоротников, ночных летуньи рептилий и под громкий хор водяных клопов, ухитрившихся в своем пруду изобразить нечто весьма напоминающее шествие Истины Прокофьева к поручику Киже. Когда он на утро проснулся, яркий солнечный свет выгнал из памяти все мысли о гничих. Немедленно сделалась понятной двойственная природа их образа жизни. Чем больше ищешь их, тем больше налетает. И наоборот, чем меньше обращать на них внимание, считая существование гничиев нормальным, тем меньше их будет возле тебя. То есть на практике выходило, что пчел следует отгонять медом. Ближе к вечеру... Не знающая усталости издавая змея пошла в гору. На востоке маячили вершины, которых Джон Том еще не видел. В этой части Колоколесия они с Маджем так высоко не забирались. Далекий хребет зубастый, словно вершина Гран Титона, укрыт был высокими облаками. Он тянулся с юга на север. Это Зубы Зарита. А вот там, указала Талия, поверх деревьев, там пик костолом. На нем здесь держится мир. Склоны его усыпаны костями тех, кто решился подняться по ним. А там с другой стороны. В голосе девушки послышался трепет, даже страх, столь несвойственный отважной Талии. Зеленая в схолме где обитает броненосный народ. Я слыхал. И Джон Том ребячливо ухватился за проявленную Толеей слабость. — Ты что, боишься их? Она скорчила физиономию, нахмурилась, рукой отвела от глаз рыжие волосы, пригладила огненные локоны. — А Джон Том, — проговорил Толея серьезным тоном, — на мой взгляд... Ты, мужчина, храбрый, правда, иногда кажешься глуповатым, но о броненосном народе ты ничего не знаешь. Не следует пренебрежительно относиться к тому, о чем не имеешь представления. Твои слова меня не задели, потому что я не боюсь признать собственный страх. Кроме того, я понимаю» что ты так сказал по незнанию, иначе слова твои были бы другими, поэтому я не обиделась. Я мог бы сказать то же самое, даже если б и знал твой броненосный народ. Он не сводил с нее глаз. Зачем это? Зеленые глаза поглядели на него с любопытством. Потому что я хочу видеть тебя, взволнованный. Не понимаю, Джон Том. Ты ж дразнила меня, насмешничала, дураком выставляла с самой первой встречи. И мне так хочется отплатить за насмешки. Я, конечно, не надеюсь, что теперь ты будешь обо мне лучшего мнения. Наверное, я по-прежнему являюсь превосходной мишенью для твоих шуточек. Вспомнить хоть передрягу о усадьбе Жулья. Жаль, конечно. Но выучиться, не ошибаясь, нельзя. А если эти ошибки иногда имеют плохие последствия, я ничего не могу поделать, Таллея. Я не хочу тебе ничего плохого. Я был бы только рад, если бы мы стали не просто союзниками, а друзьями. И если ты не против, я бы хотел от тебя лишь чуточку понимания и поменьше сарказма. Ну как? Более чем удивленный столь продолжительным выступлением Джон Том откинулся в седле. Змея скользнула на лук. Вокруг трепетали зеленые и розовые крылья стеклянных бабочек, подсолнухи моргали своими огромными янтарными глазами. Далее все смотрел на юношу. Знаешь, Джон Том? — По-моему, мы с тобой уже стали друзьями. — А если я была грубовато с тобой, так это от нетерпения и разочарования, а не от неприязни. — Значит, я тебе все-таки нравлюсь? Он не сумел скрыть надежды в улыбке. А девушка едва не улыбнулась в ответ. — Если будешь скор не только на словах, но и в новообретенной магии, тогда мы действительно окажемся в безопасности. Она отвернулась, и Джон Тому показалось, что на лице ее он заметил нечто среднее между удивлением и глубокой заинтересованностью. Впрочем, возможно, и нет. На деле мысли Толеи могли оказаться столь же неуловимыми, что и гничьи. Он промолчал, и короткий разговор окончился. Довольно было и того, что теперь он ощущал большую уверенность в прочности их отношений, хотя Таллея, возможно, хотела лишь заверить юношу в том, что не испытывает к нему враждебности. И тут Джон Том обнаружил абсолютно безотказный и простой способ изгнать Гничиев вон из головы. Стоило только сосредоточиться на круглом задике толеи, мягко покачивающемся в седле. Прошел еще один день. Еще один день прожили они, питаясь корнями, орехами, ягодами, мясом рептилий. Жантом даже не предполагал, что оно окажется таким мягким и нежным. Пусть матч и любил прихваснуть, Все же он был искусным охотником, и за трапезы всегда было жаркое из ящерицы или змеиное филе. Прошел еще один день, и впереди показалась знакомая поляна. Посреди нее выселся могучий дуб, не потерявший за это время ни единого листочка. Утомленные знаки слезли на землю. Толея привязала ездовую змею так, чтобы та могла ползать кругами. Нельзя, пояснила девушка, отпустить присмыкающееся поохотиться. Без постоянного присмотра лбаранские верховые змеи быстро дичают. Во дерьмо. Опять в туд. Немедленно высказал свое мнение черный крылатый силуэт отворивший им дверь. Или ты, парень, вовсе дуб, или непроходимо глуп. Взглядом ценителя Пок глянул за спиной матша и Джон Тома. А Эдо кто? приятная девочка, меня зовут Толея. Этого тебе достаточно, раб. раб. — Гдо это здесь раб? — Я тебе покажу, кто у нас раб. — Ты, старина, потише, пожалуйста. Мадж шагнул вперед короткими лапами, загородив талию от нападения крылатого мыша. Она нам друг, правда, на язычок колковато. — Скажи-ка Клотогорбу, что это мы вернулись. Он предупреждающе глянул на Джон Тома. — Кой какая неудача у нас приключилась, значит. — Неудача, — говорю, — вот и пришлось чуток поторопиться. — Во, теперь, ей-богу, не врешь, — с надеждой в голосе проговорил мышь, — иначе не припешься бы сюда. — Ой, поднапортачил ты. — пари. Интересно будет. Поглядеть, как Эдо старый жук превратит тебя в человека. Он поглядел вниз. Со смеху сдохнешь не бойся, на дагих да коротких ножках. Разве так приветствуют друзей Пок? Только не говори больше таких жутких вещей, иначе я того гляди в штаны напущу и перед дамой опозорюсь. Мы делали только то. Чего нельзя было не делать? Так ведь, парень. Выдра озабоченно поглядел на Джон Тома. С этим заявлением Джон Том согласился не без внутреннего сопротивления. Возможно, для учителя матч не слишком-то склонен к альтруизму. Но ведь он старался. Лишь выдра молодой человек в известной мере мог считать другом в этом мире. Пусть отношения с Толеей сулили даже больше. Впрочем, он вполне отдавал себя отчет. случить что выдр куда надежнее, чем Толея. Однако выкладывать все это погу смысла не имело. Ага, в линжбене нам пришлось туго. Кроме того, Нашлись еще кое-какие причины возвратиться к его чародейству. — Ну ладно, ладно. Входите, дубицы поганые. Опять, значит, сейчас работенка для пога найдется. И он полетел вперед, недовольно бурча себе под нос, словно неисправный мотор.